Глава десятая. Портал. Эй, очнись уже! Подергал я его за плечо и от греха погасил свою карту. Он ещё минуту был в ступоре, а после запаниковал. Надо всех предупредить. Мы все в опасности, их же хребу убьешь! Я его легонько ударил в живот, но, видимо, не рассчитал силу, и мужик отлетел к стене, теряя свой завтрак через рот. «Глаза выпучены, хватает ртом воздух и не может вздохнуть. Да, вот тебе редко кому нужны параметры. Так можно и убить, причём легко убить. Ведь я даже силу не прилагал. А оно воно как вышло». По карте заметил, как Рачит показывает мне большой палец руки. «Чёрт, всё-то он видит. Его слушатели уже преодолели ступор и активно обсуждают произошедшее. А вот мой притворяется рыбой. А что, натурально выходит. У него явно талант». «Приди уже в себя!» Громко произнёс я, смотря на него и прилагая волю. «Эту проблему уже обсуждают». Мужик захрипел и, наконец, вздохнул. «Чёртовы охотники! Совсем оборзели со своей силой!» Он начал вставать. «Ты зачем меня прессуешь? У меня паника, не видишь, что ли? Мне это состояние нравится, это мой фетиш. А ты так вульгарно обломал кайф. Вообще, чего припёрся-то?» Он сел в своё кресло. «Так это, с землёй разобраться бы». Но и в чём там проблема? Вышвырни тех, кто заселился в твой дом и всех делов». Предложил он самый простой способ. «Так там баба с двумя детьми, как я могу». Идея выставить их на улицу мне показалась весьма мерзкой. «Что? Баба? И в личном доме?» «Да не может быть такого. Мы не даём жилье обычным людям. Это просто неразумно, только полезным. А ну покажи мне их». Он явно сделал намёк на карту. Что ж, надеюсь, этот извращенец не захочет получить ещё одну дозу, а действительно займётся делом. Сделал карту видимой и указал на свой участок. Он внимательно рассмотрел дом, его жителей и посчитал по квадратам его расположение. после чего зарылся в компьютер. «Ага, это дом. Действительно числится всё ещё за тобой. Однако некий Бёрн поселил в него от твоего имени эту особу с двумя детьми. Мол, ты дал на это добро. Это так?» «Вот оно что. Понятно». «Нет, конечно, это не так. Но Бёрн я знаю, и сам с ним поговорю на эту тему. Так что можно считать, что всё нормально. Бёрн с Осладом спасли мне в том данже жизнь аж два раза. Они бы не стали подобное делать мне во вред. Значит, дело в чём-то ином». «Ну тогда вали отсюда, у меня ещё куча дел». «Хотя нет, постой». Остановил он меня уже у двери. «С твоей карты же можно за моющимися девками подглядывать, да?» Я усмехнулся. «Ага, а ещё им показывать, как ты за ними подглядываешь». «Да ну тебе!» Махнул он рукой, и я вышел в коридор. Ратчет всё ещё болтает с командованием. «Хорошо, надеюсь, Лантиев с товарищами передумали его убивать. Вроде он ни в чём плохом не замешан. Однако с первым ангаром всё равно непонятно ничего. Ладно, пойду искать Бёрна. Дела с жильём ещё не закончены, чтобы отвлекаться на всякое разное». Без приключений прошёл мимо кабинета, где безопасник яростно спорил с четырьмя умудренными жизнью солдатами. Я прям чувствовал, как он завистливым взглядом меня проводил до выхода из здания. Конечно, я обычный человек, хоть и охотник, но всё равно гражданский, с которого спрос весьма мало. Только моя карта приносит мне хоть какой-то вес, и то сугубо потребительский. Я могу помочь в поиске пути, людей, прокладке маршрута, боевой потенциал сомнительный. Для разведки, конечно, самое оно, даже более того. «Живая карта. Вот и весь потенциал меня как бойца. Кстати, о поиске. Карта. Покажи мне Бёрна». «Ага, в соседнем от моего дома. Кушает, точнее его кормят. С ложки». «Сам викинг лежит на кровати. Чего это он валяется-то?» «Случилось чего? Сейчас узнаем». Запрыгнул в машину и повёл её к его дому. Припарковался рядом и, выскочив, подошёл к двери. Постучался. Оба посмотрели на дверь. Женщина поставила тарелку на тумбочку рядом с кроватью и пошла открывать. Женщина была молода и хороша собой. Меня кольнула зависть, но быстро отпустила. Не с моей нынешней жизнью заводить какие-либо отношения. Так получилось, что короткие романы для меня неприемлемы. Если заводить девушку, то всерьёз и надолго. В прошлой жизни это качество вызывало у ему проблемы. Как сейчас с этим, не знаю, не пробовала. «Привет», – поздоровалась она, открыв дверь. «Йоу, я к Бёрну, по делу!» Поднял руку в приветствии. «А его сейчас нет». Даже не покраснев, соврала она. «Вот как у них это получается? А ведь умеют с самого детства. Походу, это врождённое женское качество. Все как одна актриса поголовно». «Ага, а сложки ты до меня бесплатный дух кормила, да?» Спросил я её, ухмыляясь. «Как вы догадались?» Удивлённо спросила она. «Домовые ваши рассказали. Так мне можно войти?» — спросил я её. Она кивнула и посторонилась. Я вошёл и увидел нахмуренного скандинавского воина. Да, эпичен даже, когда беспомощен. Круто, мне бы так. Э, Захант, ну здравствуй, как дела?» — спросил он меня. Я подошёл к кровати, передив его женщину, и сел на табурет. Взял тарелку с супом и начал его кормить. Он, не понимая, принимал мою помощь. «Я всё ещё себя осознаю, что не может не радовать». Начал говорить, продолжая кормить этого воина. Вот зашёл уточнить один вопрос, но, видев тебя, их стало на один больше. Зачерпнул ещё ложку и отправил себе в рот. А неплохой суп, даже можно сказать, чуть-чуть вкусный. Не того ли Бёрн такой здоровый, потому что по его венам течёт борщ? «Ах, это! Мертвяк на территории появился. Порвали меня знатно. Отлёживаюсь вот. Мария помогает прийти в себе». Он представил девушку. Я сунул ложку ему в рот и продолжил. «Наслышан, даже больше, но это потом. Скажи, что за дама в соседнем от тебя доме?» Снова угостился вкусным супом, Давай Берну слово, но Мария успела сказать за него. «Это сестра моя, Анна. Она мужа в начале всего этого потеряла, а в Ангаре жить невозможно, у неё двое детей». Она стояла рядом, и я ловко стунул ложку с супом ей в рот и тут же спросил. «А мне что теперь делать? Она меня даже на порог не пустила. Побить хотела». Я повернулся к Бёрну. Он улыбался. Видимо, его позабавила ситуация с дележом супа. «Борщ мира? А что звучит?» На, «Ну, куда их деть-то? Живи с ней! Думаю, она против не будет!» Произнес он. Мария покивала, я посмотрел на остатки супа и залпом осушил тарелку. Как же вкусно всё-таки. Не получится, мы уже поругались. А мириться я не хочу. Да и делить жильё с такой женщиной — это сплошная головная боль. Это я даже не имею в виду детей. Мария непонимающе спросила. «А что с ней не так?» «Мария, скажи мне, как выглядел её муж?» Спросил свою очередь я. Она задумалась. «Но «Ну, чуть выше тебя, более худощавый. И не такой злой взгляд». Я поднял бровь. «У меня злой взгляд?» Но моё представление с её суженым подтвердилось. Штамп прошлого времени. «Знаешь, если мужика не пилить, то он по-любому будет стремиться стать вот как Бёрн. А вот если жена просто использует мужа как половую тряпку...» Он будет чахнуть, как цветок, который забывают поливать. Итогом таких отношений является сильная независимая женщина по сто килограмм и её тень мужского полу». «Что ты хочешь этим сказать?» — сузила глаза Мария. «Только то, что она привыкла повелевать мужиком и чисто по привычке будет требовать. Подчеркиваю, требовать что-то сделать по дому, только потому что у меня между ног что-то болтается», — пояснил я ей. «Да нет, она не такая», — засомневалась она. «Все они не такие, а итог одинаков. Перевоспитать себя сложно, а дети ещё больше усугубляют ситуацию». «Анита тут при чём?» «Ты думаешь, она так просто переселится с ними обратно в ангар?» «Вот и я думаю, что нет. Словом, нужно что-то решать». Я встал с табурета и направился к двери. «Я с ней не уживусь. Выйду себя куда раньше, чем мы придём к консенсусу». «Захант!» — подал голос Бёрна. «А, мы всё решим, а ты посети, пожалуйста, Сараста. У него к тебе дело какое-то есть. Хорошо. Кивнул я и вышел из дома. Из окна приватизированного немной жилья смотрела Анна. Я оскалился и спрыгнул с крыльца, чем, похоже, напугал её. Эх, ребячество, конечно, но ничего не могу с собой поделать. Где там сейчас Сарас находится? Хм, первый ангар. Общается с весьма странным человеком. Дреды, половина лица прикрыта страшной маской. Глаза красного цвета. «Одет в кожаный плащ, а штаны имеют кучу ремней. Колоритно выглядит, довольно брутально. И какие же дела привели профессора к такому человеку? Любопытно». Сел в машину и покатил к нему. Остановился недалеко и, выйдя из машины, наткнулся на колючий взгляд своих старых знакомых. Те, которые меня ограбили и были биты мною же. Один сразу начал говорить. «Ну, привет, парень! Пришёл вернуть то, что забрал!» И они сразу стали меня окружать. «Теперь тебе так легко нас не раскидать!» Он расставил руки в стороны с открытыми ладонями, и они покрылись пламенем. Остальные сделали подобное. Лёд, воздух, тьма, электричество. И что больше всего удивило — свет. «Блин, проявитель света! Как так-то? По мне, это был самый опасный противник, ну, после электричества. И что мне с вами делать?» «Щит-порана не отразит удар проявителя». «Да, в прошлый раз мне запретили вас убивать». Делая вид, что вовсе не напуган, строчил письмо Рачеду, чтобы прислал патрульных. В этот раз риск получить ранение куда выше. «А что ты такой борзый?» Пламя главаря уплотнилось, окутав руки на манер перчаток. Он стоял от меня в двух метрах, а я ясно ощущал жар, идущий от его огня. Если он схватит меня за руку, то, скорее всего, прожжёт её до костей. Моментально прожжёт. Очень скверно. «Бессмертная, что ли?» договорил он с улыбкой превосходства а ведь они сейчас куда опаснее меня. Все же проявители — это боевой тип способностей, их вариативность специализирована в основном на причинении вреда цели. Да, ситуация. Просто мне противно, что такие, как вы, счастливчики, с доступом к рынку, тратите свой талант на банальный грабеж. До него не дошло, что я имею в виду. Ты чего мелешь? Какие счастливчики! К рынку имеет доступ меньше процента всего населения планеты, и вы в их числе, — пояснил я ему. «И что? Какое мне дело до тех лохов?» Я вздохнула. «Полагаю, никакого. Тогда ответь, мужик с дрядами, вон там», я показал на первый ангар. «Он кто?» «Да что мы с ним базарим-то? Мочим козла и всех делов!» сказал проявитель тьмы и подался вперёд. «Что здесь происходит?» раздался грубый голос из подъехавшей машины. Патруль приехал наконец-то. Цветное свето вокруг меня мгновенно погасло, и один из них ответил. «Ничего, общаемся вот», — патрульный посмотрел на меня с вопросом в глазах. «Да, общаемся», — подтвердил я его слова. «Точно?» — всё с таким же вопросом он уточнил. «Эменно, спасибо». «Ну ладно, если что, мы рядом», — сказал он всем нам. Все покивали, и патрульные сели в машину и укатили. На лице огневика не было какой-либо эмоции, просто недовольное лицо. Он пара секунд на меня поглядел и, развернувшись, пошёл к ангару. Остальные потянулись за ним. Вот и хорошо, вот и ладненько. Не уверен, что я вышел бы победителем в схватке с ними. Если бы они не умели контролировать свои способности, то ещё может быть, однако Балабол умеет концентрировать и держать огонь довольно долгое время. А значит, и остальные способны были как-то усилить обычное проявление и поддерживать его поэтому успокоим себя гордым советом. Лучшая дракота, которая не произошла. Карта показывает, что Сараст все еще разговаривает с дредами, и судя по напряженности витающей там, диалог непростой. О чем же там идет речь? Написал ему письмо, что я жду его у выхода из ангара. Он поднял палец вверх, останавливая собеседника. Тому это явно не понравилось, но он лишь нахмурился. Проф прочитал мое сообщение и продолжил разговор. Я подошел к двери ангара. Там стояли группки парней с нагловатыми лицами. Снаряжение на них рождало у меня чувство зависти. Определенно системные вещи. Много и точно не начальных локаций. Холодное оружие разных эпох и вариаций. Обилие кожи с металлическими вставками. И глаза. Вот что выделяется больше всего. Они у всех были как будто затемнены кистью фотошопа. Я прошёл мимо нескольких групп, провожаемых взглядами. И остановившись рядом с ходом, сел на землю облокотившись спиной об стену. Один из парней подошёл ко мне и спросил. «Ты чего тут?» «Жду». Лаконично я ответил ему. «Чего?» Попросил он уточнение. «Вот же любопытный тип». Остальные начали подбираться поближе. «Что бы ты спросил?» Спокойно ответил ему. но Уже стал раздражаться. «Да, борза, да, страшно. Эти товарищи куда опаснее той группы проявителей. Вот только по ним видно, они сильные» но пижонством не балуются, не тот тип людей. «Ага, ага», — спросила. «Ну так что?» Никак не отреагировав на мою подколку, попросил он точнение. Я вздохнула. «Слушай, чего пристало? Сейчас они договорят, и я уйду. Пока я говорил, мне пришло письмо от цароста. Оно было коротким, всего одно слово. Зайди». «Или нет?» — продолжил отвечать парню, вставая. «Зовут уже, бывай». Завершил я разговор и вошёл в открытую дверь. Меня никто не попытался остановить. Ни тёмноглазые, ни те, кто находился внутри ангара. Да, теперь это не тот мужской загон, пропитанный запахами пота, табака и перегара. Теперь тут всё достойно приему гостей без стеснения от убранства. Чёрт, даже обои есть. Как будто оказался в загородном коттедже обеспеченных людей. Разница между прошлым видом этого места и нынешним колоссальна. До комнаты переговоров добрался быстро. Вошёл без стука. На меня сразу обратили внимание. «От сделаю ироничное лицо, и не отводя от меня взгляда, спросил Сараста. «Ты хочешь, чтобы я отдал её этому недоразумению? Он же помрёт от одного удара». Я повторил его выражение лица. «Дело не в его боевом потенциале», — ответил профессор. «Да, я понял. Редкое заклинание непостижимым умозаключением, выбранное таким плактоном, как он». Прикрыв глаза, сказал этот колоритный персонаж. «Нет, в принципе, я с ним согласен. Моя боеспособность сильно пасует перед проявителями, но это временно. Больше праны с духом, и я смогу валить их пачками. Радиус ощущения пространства у меня всё шире, и скоро я смогу создать щит праны на половину метра от себя. А это короткий клинок, пробивающий любую защиту». «Заахэнд, что скажешь?» Спросил меня Сарост. Я пожал плечами. «Не знаю, что вы тут обсуждаете, но конкретно этот персонаж в целом прав». «Ну-ну, поведай нам свои мысли о том, что думаешь. Расскажи о ситуации, почему ты здесь». Спросил меня этот хрен в маске. Я хмыкнул. «Ну, если коротко, то Сарасту нужно что-то, что есть у тебя, и подойдёт для меня. А причина вашего диалога — это угроза из бомбоубежища под нами. Мне непонятно только, почему я, а не рачет. Дредд откинулся на спинку кожаного дивана, на котором сидит. Расставил руки в стороны, положив их на спинку, и с довольным лицом сказал. «Потому что он не станет отрабатывать так, как и нужно мне». Он посмотрел на профессора и продолжил. «Что ж, парень не так безнадёжен». «Добро, старик. На освоение пару часов. А теперь проваливайте». Сарест встал и, махнув мне рукой, пошёл на выход. Он молчал на протяжении всего пути внутри ангара. Снаружи я показал на джип, и мы двинулись к нему. Профессор заговорил только когда мы оказались внутри машины. «Зэхэнд, извини за этот концерт, но нам нужна твоя помощь». «За которую мне придётся ещё и отработать», — усмехнулся я, вздохнула. «Верно. Дагар не тот человек, которого можно кинуть. Но мы поможем тебе отплатить ему. Переходите уже к делу». «Да, конечно. Вот, смотри». Он проявил в руках каменную пластину со светящимся текстом и рисунками. «Это скрижали». «С помощью неё можно изучить способности, сверхдоступных изначальному количеству». «А разве доступное количество не повышается с уровнем?» Он покачал головой. «Нет, к сожалению, да и зачем. Всё равно доступ на рынок закрыт для большинства людей. Я общался с лидером рейтинга. Он вырвался вперёд всех по набранным уровням. Недавно взял 25-й, и там не открылось ничего». «Жаль, думал, бонусы какие будут». «А зачем уровни вообще тогда?» «Мы пока не знаем. Сейчас большинство светлых голов собирает и анализирует любую информацию, но единого мнения нет». «Понятно. Сейчас-то от меня что требуется?» Решил я перейти к делу. «Вот это скрижали». Он повернул каменную табличку так, чтобы я лучше видел надписи. «Имеет заклинание портала. Ты второй среди всех, кого мы знаем, кто имеет заклинание атлас пространства, который необходим для портала. Дагар, как ты уже знаешь, не хочет давать его Рачеду. «Это понятно. Я даже представляю, какие услуги от меня потребуются в дальнейшем за такой подарок». «Верно. Однако сейчас нам нужно, чтобы ты отправил отряд Дагара в бомбоубежище. Ты, я думаю, видел, что там делается, и понимаешь необходимость своего участия». «Да, там всё плохо. Но справятся ли они, и почему не обратиться к военным?» «Мы обращались, да и у Дагара свой интерес в этом убежище». «Военной уже в курсе того, что там творится. Я научил Рачида показывать карту посторонним. Думаю, скоро туда отправят людей». Сараст удивился. «Да? Тогда у нас мало времени. Нужно поспешить. Вот, возьми». Он протянул мне скрижаль. «Просто поглоти, как эссенцию». Я взял пластину и вывел её свойства. «Скрижаль знаний. Тип – редкая. Способность – портал. Требования – атлас пространства. Поглотить Лаконичное, но ёмкое описание. «Поглотить». Она мгновенно рассыпалась пылью, которая впиталась в руку. Сознание немного поплыло, но быстро пришло в норму. Я посмотрел изменения в меню. Да, два из двух в доступных возможностях и новое заклинание в списке. «Заклинание. Портал. Эффект. Вызывает арку. Прокол в пространстве на выбранные координаты из атласа пространства. Стоимость? Две единицы энергии за 10 килограмм переносимого груза». «Ну вот, теперь я умею чуть больше». «Как всё прошло? Что-нибудь чувствуешь?» Я прислушался к себе. «Ничего, всё как и прежде. «Нет, всё как обычно». Он кивнул. «Хорошо. А то бывает, что люди падают замертво от подобного». «И ты говоришь это только сейчас?» Удивился я. «Ну, остальные не смотрели на требования, когда поглощали-скрижали. Вот и помирали». «Спасибо, что предупредил об этом заранее, старик. Большое спасибо». Он пожал плечами. «По требованиям ты подходил, так что всё нормально было». «Ну-ну, что дальше?» «Я возвращаюсь к Дагару и отрисаю новые детали. А ты осваивай порталы. Нужно проложить прокол туда, куда он захочет послать своих людей. Погоди, у меня не хватит энергии одновременно поддерживать карту и построить портал на такую кучу народа. Их же человек двадцать, по сотню килограмм каждый». Он задумался и, кивнув, сказал. «Не беспокойся об этом, будет тебе энергия». Договорил и, выйдя из машины, быстрым шагом пошёл в сторону первого ангара. Пока они обсуждают свой план, я посмотрел аукцион и перекинул, какую цену выставить за свои вещи. Вышло не так много, как предполагал изначально. Похоже, я сильно отстал от самого ходового товара, а именно вещи на резервы. Однако без гешефта не останусь, ибо скрижали даже с умениями, начинались от 200 тысяч опыта. Оказалось, их поглотить можно сколько угодно. Лишь требования ограничивают в этом. А они бывают всегда самых разных и порой совершенно неуместных видов. Вот, например, к навыку «Взгляд змеи», который ускорял реакцию практически на порядок, требовалось иметь грязные очки или скрижали заклинания оковы разума, которые позволяют запутать мысли. Также необходимо иметь на момент поглощения сотрясение мозга. А ведь это самые безобидные требования. Поэтому в основном люди закупали предметы с бонусами, и чем они были выше, тем шустрее вещь выкупалась. Также если предмет обладал эффектом или умением, то цена вопроса возрастала до уровня скрижали. Эссенции блекли в этом изобилии выбора, но имели наивысшую цену в 450 тысяч минимальных. Всего за все, что я выложу, должен приподнять минимум 600 тысяч. Но если пойдут торги, то выйдет куда выше, ибо минимальная ставка идет от двух процентов от суммы выкупа предмета, которая в свою очередь изначально выше на 50 процентов, и с каждой ставкой растет. Когда я закончил с аукционом и расслабился, Мне пришло письмо от цароста, который просил подойти. Вздохнул и отправился к ним. Зайдя в комнату переговоров, мне не дали даже слова сказать. проявляя карту. Нам нужно увидеть, что там творится». Это говорил странный парень с татуировками по всему телу. Я посмотрел на Сароста, тот кивнул. Увидев карту и то, что она показывала, несколько незнакомых мне людей и профессор стали обсуждать, куда лучше закинуть людей. Я и Дагар, единственные, кто не принимал участия в обсуждении, просто стояли и смотрели на весь этот цирк, но вмешиваться не стали. Я по причине некомпетентности, а Дреда, видимо, по причине лидерства. Мол, начальнику не нужно продумывать детали. Он инициатор, а остальным займутся специально обученные люди. Пока они ругались и предлагали свои варианты в коридоре, ведущем в переговорную, столпились те, кто до этого был на улице. Похоже, это боевой отряд первого ангара. Справиться ли они? Там же не только тот монстр, а ещё и очень много у мертвей. Насколько я понимаю, и одного-то упокоить уже достижение, а там целый выводок. Вон Бёрн, весь в броне, как в консервной банке, но всё равно подрали так, что теперь отлёживаются и есть ложки. С новой регенерацией такие последствия от ран мёртвых настораживают. Заханд, Ко мне подошёл старик, реально старик. Седина, морщины, дряблая кожа и необычайно молодые глаза. Он заметил моё удивление и пояснил. «Неудача. Просто большая часть содержимого у моего брюха не мои». Все, «Всё, что я мог, это промычать». «Человек, который пережил перестроение организма за счёт органов других людей, молодых людей, у которых, похоже, не спрашивали разрешения. Значит, это не простой старик и наверняка опасный. Появление инфосферы сильно усилило слабых и ничего из себя не представляющих людей, а те, кто и до этого имел могущество, возрос на целый порядок». «Неважно, вот это решит твою проблему с энергией». Он протянул мне кусок камня с вкраплениями цветного стекла. Каждая немного светилась. Взял его в руки и вывел свойства. «Руда эндорай. Материал. Танц. Крошга. Тауг. Хлиец. руций Камень. Объём накопителя. 2053 единицы. Тип. Энергия». Накопитель резервов. То есть руда, богатая накопителями. Свечение, скорее всего, из-за того, что они залиты энергией. Посмотрел на свой доступный резерв. Да, увеличился объём на цифру, написанную на свойствах руды. Положил в инвентарь, объём энергии стал прежним. Засунул за пазуху, чтобы руда касалась кожи. И да, объём накопителя опять доступен. Когда поглотил скрижаль, ко мне перешли базовые знания о способности, и там требовали свободного беруки. Старик молча следил за моими манипуляциями и потерял ко мне интерес только после моего утвердительного кивка. Моло освоил. Он подошёл к спорящим и одним словом остановил их дебаты. Пальцем показал место на карте и повторил слово сюда. «Открывай». Это уже мне. Я кивнул и схватился пальцами за воздух, как будто пытаясь раздвинуть двери лифта. Энергия стала проседать, а я ждал, пока резерв не уменьшится до двух сотен. Как я понял, чем больше влить таким образом энергии, тем больше веса через него может пройти. По нехитрым подсчётам я влил на открывание около 10 тонн веса. Должно хватить на туда и обратно. Стало раздвигать руки, и в метре от меня начало разрываться пространство. В воздухе появилась чёрная трещина, которая, расширяясь, стала показывать убранство помещения в бомбоубежище. Вот уж действительно разрыв пространства. Чёрные рваные края портала с картинкой выхода. Я опустил руки. Портал продержится очень долго. За минуту он будет терять по две единицы энергии, а задел я почти на две тысячи циклов. Разве что те, которые через него пройдет, уменьшат время жизни прокола. Пошли! Махнул рукой старик и первым прошел на ту сторону. За ним пошли темноглазые бойцы. Когда все оказались там, старик выглянул из портала и сказал мне: "Ты тоже".